Не сумасшедший ли я в эту минуту? То есть минутами. Мне сказали утвердительно, что чахоточные в последней степени иногда сходят с ума на время. Поверить это завтра за чтением, по впечатлению на слушателей. Этот вопрос непременно разрешить в полной точности, иначе нельзя ни к чему приступить».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 По убеждениям своим он материалист, атеист и нигилист. Вот почему я именно его и позвал. Мне надо было человека, чтобы сказать мне, наконец, голую правду, не нежничая и без церемоний. Так он и сделал, и не только с готовностью и без церемоний, но даже с видимым удовольствием, что, по-моему, уж лишнее.